Глава двадцать четвертая. Еще один взгляд в прошлое. Еще раз должен я прервать свое повествование. О, моя женушка-детка! Среди множества проносящихся в моей памяти образов есть один тихий, спокойный. В своей чистой любви и детской красоте он говорит мне, «Остановитесь, подумайте обо мне, повернитесь и взгляните на цветочек, взгляните, как он клонится к земле». И я повинуюсь. Все остальное заволакивается дымкой и исчезает. Снова мы с Дорой в нашем коттедже. Я не знаю, давно ли она больна. Я так привык к этому, что потерял уже представление о времени». Если считать неделями и месяцами, это, быть может, не так уж много, но при моих повседневных переживаниях время это кажется мне таким бесконечным и таким тяжким. Мне уж больше не говорят, вот обождите еще несколько деньков». И я все больше и больше начинаю бояться, что никогда не засияет тот солнечный день, когда я увижу мою женушку-детку, бегущую со своим старым другом-джипом. Песик как-то вдруг постарел. Быть может, он чувствует, что его хозяйке недостает чего-то, что и его оживляло и молодило. Он тоскует, плохо видит, вообще как-то весь ослабел. Бабушка огорчена, что джип уже не лает на нее, а когда она сидит у постели Доры, где песик лежит все время, подползает к ней и, ласкаясь, лижет ей руку. Дора лежит, улыбаясь нам. Она прелестна. Никогда не слышно от нее ни одного слова жалобы или недовольства. Она уверяет, что мы очень добры к ней, что ее дорогой заботливый мальчик извелся из-за нее а неутомимая бабушка совсем не спит, не переставая ласково ухаживать за ней. Иногда навещаю Дору, ее маленькие тетушки-птички, и мы вспоминаем с ними день нашей свадьбы и все то счастливое время. Какое странное затишье наступило в моей жизни и во всем вокруг меня. Кажется даже, как будто все остановилось. Я сижу в уютной, тщательно прибранной полутемной комнате, и голубые глазки моей женушки-детки устремлены на меня, а нежные ее пальчики покоятся на моей руке. Много-много часов провел я так, но за все это время, особенно ярко, запечатлелись в моей памяти три момента. Утро. Бабушка только что убрала и принарядила Дору, и моя женушка-детка показывает мне, как еще вьются по подушке ее чудесные, длинные, блестящие волосы, и говорит, как ей нравится, когда они распущенные, уложены в сетку. Не думайте, насмешник, что я тщеславна, — говорит она, заметив, что я улыбаюсь, — мне нравятся мои волосы потому, что вы всегда находили их такими красивыми, и еще потому, что когда я только начала думать о вас, я помню, как бывало, глядя в зеркало, спрашивала себя, было бы вам приятно, если бы я вам подарила на память локон. А помните, Доди, каким глупеньким мальчиком вы были, когда этот локон я дала вам? И было это, Дора, как раз в тот день, когда вы рисовали подаренный мной букет цветов, и я сказал вам, как горячо люблю вас. — А я тогда не захотела признаться вам, — продолжала Дора, — что над этим самым букетом я, решив, что вы на самом деле любите меня, плакала радостными глазами. Знаете, Доди, когда я снова буду бегать, как прежде... Мы с вами непременно отправимся в те места, где когда-то были такими глупыми. Хорошо? Там мы побродим по знакомым уголкам и побываем на могиле моего бедного папы. — Непременно сделаем это, — согласился я, — и, наверное, замечательно проведем с вами время. Смотрите только, дорогая моя, поскорее выздоравливайте. О, я скоро выздоровлю. Вы себе представить не можете, насколько мне стало лучше. Вечер. Я сижу на том же стуле у той же кровати, и передо мною тоже личико. Мы молчим. Но на личике бродит улыбка. Я уже перестал носить вниз и вверх по лестнице мою легкую ношу. Женушка-детка целыми днями лежит здесь. — Доди! — Что, дорогая моя, помните, Доди, вы недавно говорили мне, что мистер Уикфельд плохо себя чувствует, и вот после этого вы не сочтете неблагоразумным то, что я собираюсь сказать вам. Мне хочется видеть Агнессу, очень хочется видеть ее. Я ей напишу об этом, дорогая моя. Так напишите, сейчас же это сделаю. Какой хороший, добрый мальчик Доди, возьмите меня на руки. — Не думайте, дорогой, что это каприз. Мне в самом деле очень нужно повидаться с Агнесой. — Верю, дорогая моя. И стоит мне написать Агнесе, как она сейчас же приедет. — Вам теперь очень скучно, когда вы спускаетесь вниз, ведь правда? — шепчет Дора, обнимая меня за шею. — Как могу я не скучать, любимая моя, когда я вижу перед собой ваш пустой стул? — Мой пустой стул! Повторяет она, и, прижавшись ко мне, некоторое время молчит. — И вам действительно не хватает меня? Сияющей улыбкой допытывается она. — Меня? Такой жалкой, легкомысленной, глупенькой. Чье же отсутствие, родная моя, могу я так чувствовать? О, муженек мой, как я рада, а вместе с тем, как мне грустно! Шепчет она еще крепче, прижимаясь ко мне и обнимая меня обеими руками. Она и смеется, и плачет, а потом успокаивается и уверяет, что совершенно счастлива. «Совершенно счастлива», — повторяет она, — «только, пожалуйста, все-таки напишите Агнессе. Скажите, что я целую ее и очень, очень хочу ее видеть. Ничего не хочу так, как этого». «Надеюсь, кроме того, Дора, дорогая, чтобы опять стать здоровой. Ах, Доди, порой мне кажется...» Я ведь всегда была глупенькой, что этого никогда уж не будет. Не говорите этого, Дора, не думайте этого, любимая моя. Мне самой хотелось бы не думать об этом Доди, да Но я все-таки очень счастлива, хотя моему дорогому мальчику и скучно видеть пустой стул своей женушки-детки. Ночь, и я опять с ней. Приехала Агнесса, провела с нами весь день и ночь. Мы все, она, бабушка и я, сидели с Дорой до самого утра. Говорили мы немного, но у моей женушки-детки был довольный и веселый вид, а теперь мы с ней вдвоем. Знаю ли я, что моя женушка-детка скоро покинет меня? Я был предупрежден, и для меня это не явилось неожиданностью, но я не могу сказать, что в глубине души верил этому. Не в состоянии я примириться с этим. Не раз сегодня я выходил из комнаты, чтобы поплакать на свободе. Я стараюсь покориться своей судьбе, как-нибудь утешиться, но мне это не удается. Все-таки я не в силах осознать неизбежности конца. Я держу ее ручку в своей, прижимая ее сердце к своему, чувствую, как она любит меня. И слабая тень надежды на ее спасение наперекор всему теплится в моей душе. — Не хочется что-то сказать вам, Доди. За последнее время я не раз собиралась сделать это. Вы ничего не имеете против этого? — добавила она с милой улыбкой. — Могу ли я иметь что-либо против этого? — «Что вы, моя любимая?» «Да потому, что я не знаю, как вы отнесетесь к моим словам. Быть может, вы сами не раздумали об этом, Доди, дорогой. Мне кажется, что я была слишком молода». Я кладу свою голову на подушку подле нее, а она смотрит мне в глаза и продолжает тихонько, ласково говорить. Мало-помалу я начинаю с болью в сердце замечать» что бедняжка говорит о себе как о ком-то, покончившем счеты жизнью. Боюсь, дорогой мой, что я была слишком молода, и не только годами, но и опытом, умом и вообще всем. Я была такой маленькой глупышкой. Боюсь сказать, но мне кажется, было бы лучше, если бы наша детская любовь окончилась ничем, и мы забыли бы о ней» я начинаю думать что не годилась вам в жены пытаясь удержать слезы я говорю любимая моя вы столько же годились в жены как я в мужья не знаю может быть отвечает она по старому встряхивая локонами, но если бы я была лучшей женой, то из вас могла бы сделать лучшего мужа притом вы такой умный а я никогда умной не была мы были с вами Очень счастлива, милочка моя. Я была счастлива, очень счастлива, но с годами моему дорогому мальчику его женушка-детка была бы в тягость. Она все меньше и меньше годилась бы в подруге его жизни, и он все больше и больше чувствовал бы, что ему чего-то не хватает дома, а перемениться она не могла. Все складывается к лучшему. Дора. «Дорогая, любимая, не говорите так! Каждое ваше слово звучит для меня упреком. — О, совсем нет! — возражает она, целуя меня. — Дорогой мой, вы никогда не заслуживали этого, и я слишком любила вас, чтобы когда-нибудь всерьез упрекнуть в чем-либо. Вот это да еще то, что я была хорошенькой, или казалось вам такой. Единственные мои достоинства — — А правда тоскливо одному, там, внизу, Доди. — Очень, очень. — Не плачьте. — А скажите, стул мой все там же? Он стоит на своем старом месте. — Ах, как плачет мой бедный мальчик. Ну, полноте, не надо. Теперь обещайте мне, что вы исполните мою просьбу. Я хочу видеть Агнессу. Когда вы спуститесь вниз, скажите ей об этом и пошлите ее сюда. Пока мы с ней будем говорить, никого не пускайте сюда, даже бабушку. Я хочу говорить с Агнессой одна, да, говорить с глазу на глаз. Я обещаю ей, что она немедленно поговорит так, как она хочет, но не в силах расстаться с ней. Я слишком убит горем. — Говорю вам, все к лучшему, — шепчет она, обнимая меня. — Прошло бы несколько лет, Доди, и вы бы уж не так любили свою женушку-детку, — Хорошо еще, если бы, разочаровавшись в ней, вы любили бы ее в половину того, как сейчас. Я прекрасно знаю, что я была и слишком молода, и слишком глупа. Поверьте, так гораздо лучше. Спустившись в гостиную, я застаю там Агнессу и передаю ей просьбу Доры. Она сейчас же идет к ней наверх, а я остаюсь один с джипом. Его пагода стоит у камина. Он лежит в ней на своей фланелевой постельке и время от времени жалобно стонет, пытаясь уснуть. Я выглядываю в окно. Высоко на небе сияет луна. Горячие слезы льются из моих глаз, и на сердце так тяжко, тяжко. Я сижу у камина и в глубине души упрекаю себя за мысли, порой приходившие мне в голову во время моей супружеской жизни. Я припоминаю все мельчайшие недоразумения, бывшие между мной и Дорой, и чувствую, как верно то, что жизнь состоит из мелочей. Из моря воспоминаний встает передо мной образ дорогой девочки, такой, какой я впервые увидел ее. Образ этот овеян прелестью нашей юнной любви со всеми ее чарами. Неужели и в самом деле было бы лучше... Если мы только по-детски любили друг друга, а потом забыли об этом. Отвечай, недисциплинированное сердце. Не знаю, сколько времени сижу я так у камина. Меня выводит из задумчивости старый товарищ моей женушки-детки. Он начинает что-то беспокоиться, выползает из своей пагоды, смотрит на меня, тащится к двери и принимается визжать, чтобы его пустили наверх, — Сейчас нельзя, Джип, нельзя. Он очень медленно возвращается ко мне, лижет мне руку и глядит на меня своими тусклыми глазками. Ах, Джип! Быть может, никогда уж не придется увидать ее. Он ложится у моих ног, вытягивается, словно собирается заснуть, взвизгивает и околевает. — Ах, Агнеса! «Смотрите! Смотрите!» Какое сочувствие! Какое горе написано на ее лице! Слезы ручьем бегут по щекам. Ни слова не говоря, она рукой показывает мне на небо. «Агнесса!» Все кончено. В глазах моих темнеет. И некоторое время я ничего не сознаю.